Глава 10. Такие дела, брат. Брата я нашёл у входа в башню. Мирт лежал на расстеленной бурке, закинув руки за голову. Я прилёг рядом. Мы молча смотрели на небо, усыпанное мерцающими звёздами. Каждый думал о своём, как в детстве. Ведь все взрослые остаются в душе детьми со своими мечтами и страхами. Я не знал, как начать разговор. Боялся сказать брату о том, что мы не нашли его дочь. Вдруг одна звезда сорвалась с небосвода и оставляя за собой сияющий хвост, стремительно понеслась вниз. Смотри, брат, воскликнул я, указывая в небо. Звезда вышла замуж. Иногда я думаю, что не так воспитывал Изабеллу, тихо заговорил Мирт. Зачем ей было становиться жрицей, посвящать жизнь служению Дарии, отдавать пламя души людям? Росла бы простой девочкой, вышла замуж. Я бы слышал смех внуков. Вы не нашли её тур? Нет, брат. Будто нить внутри меня дёрнулась и оборвалась. Мир отозвучал мои давнишние мысли. Как и Милано тур? Как и Милано? Тяжёлое внутреннее напряжение сжало тисками. Я готов был взорваться, сам не понимая от чего. Волна отчаяния и вины захлестнула, подступила к горлу с солёным комом. Но ведь нет в этих происшествиях моей вины. Я делал всё возможное, чтобы найти пропавших женщин. Они так же дороги мне, как и Мирту. Молчание становилось невыносимым, и я взял себя в руки и продолжил. Помнишь старое сказание про трёх сестёр Дарии, которые не захотели ей помочь и обречены быть удами, пока не получат прощение. К чему этот разговор, брат? Похоже, и забыло встретилась с одной из них. Я протянул Мирте белую лоскут, найденный в гроте, и пересказал всё, что произошло. Он с трепетом взял клочок ткани, приложил к губам и внимательно слушал рассказ. Когда я закончил, Мирт приподнялся, опираясь на локоть, заглянул мне в глаза. Даже мурашки пробежали по коже, закололо, защемило сердце. Во взгляде брата промелькнуло нечто неземное. "Пойдём", проронил Мирт. Мы поднялись, Мирт лёгким рывком подхватил бурку и быстрым шагом направился к башне. Дверь была открыта. Ночью Узкий и низкий дверной проем больше напоминал Лазгорную пещеру, чем вход в человеческое строение. Пригнувшись, мы вошли внутрь, зажгли факелы. Храмовая башня не похожа на остальные. Скала, на которой она стояла, неприступна. Обрывами уходила в глубокое ущелье. Лишь со стороны горного хребта можно было ждать опасности. Но люди берегли святыню и построили здесь боевые башни и жилые сакли, став живой преградой возможному противнику. Строили башню не один десяток лет. Основание заложил прежний верховный жрец, когда мы с миртом были ещё детьми. Пока старейшины нескольких родов и жрецы выбирали место с вершины самой высокой горы из-под голубой ледяной попахи вырубили восемь громадных глыб. Каждый валун везли по 12 быков, сбивая, ломая копыты от непосильной ноши. Каждый камень много дней обрабатывали мастера-камнетёсы, и стали камни гладкими, как поверхность тихого озера. Когда же место было выбрано, трижды срывали грунт и трижды поили землю молоком, пока земля не насытилась. Тогда уложили восемь камней в углы будущей постройки, и стали они основанием башни. Со всех доргорейских селений и даже из Румеи шли телеги, гружённые тёсным камнем, глиняной посудой и черепками, яйцами, мукой, или строительство в тёплое время года, зимой давали отстояться стенам, окрепнуть. Черепушки и посуду дробили, смешивали с речным песком и просеивали. В горах Даргареи собирали серый известняк, обжигали. Получившуюся негашеную известь приносили к специально вырытым ямам. Мастера-строители готовили в ямах раствор. Секрет этого раствора передавали из поколения в поколение, хранили как зеницу ока. Обмотав лицо и шею башлыками, натянув по локоть длинные кожаные рукавицы, Мастера засыпали негашеную известь и песчаную смесь в ямы, перемешивали длинными жердями, постепенно добавляя воду. Раствор начинал бурлить, выбрасывая ядовитые пары и горячие брызги. Ямы закрывали дощатыми настилами, чтобы не упали туда ненароком животные или люди. Раствор выдерживали определенное время, перемешивая несколько раз в сутки. Когда он был готов и делался едва теплым, мастера добавляли яичные белки, и вновь перемешивали. Такой раствор придавал особую прочность каменной кладке. Башенные стены могли стоять столетиями и не дрогнув отражать натиск врагов. На яичных желтках женщины ставили тесто, пекли чуреки и чуду, делали белмаш и чебуреки, кормили работников. После гибели верховного жреца отца Миланы от рук варнов его дело продолжил Мирт. Он завершил строительство храмовой башни Он обустроил её и наполнил книгами и древними свитками, привезёнными из странствий. В башне нет ни запасов зерна, ни привычных глазу хозяйственных мелочей. Здесь всё связано со служением Дарии. Первый этаж, где обычно горцы держат лошадей, ныне отвёл для учеников и паломников. Очаг, сундуки с книгами и свитками, удобные топчаны для отдыха и чтения были скромными убранствами комнаты. Жили паломники и ученики в саклех у подножия скалы. Не могли люди оставаться здесь долго. Слишком сильны силы стихии, наполняющие ядро. На втором этаже хранились священные предметы для проведения обрядов: праздничная одежда жрецов, самые ценные книги, древние свитки, повествующие об истории Таргареи, и оружие на случай неожиданного нападения врагов. У горца оружие всегда под рукой. Третий этаж занимал верховный жрец, хранитель башни. Только верховный жрец мог выдержать мощную энергию всех стихий. и управлять ими во время подготовки и проведения церемоний. Только он мог оставаться здесь по несколько дней и ночей. Вот уже много лет этим великим человеком был мой младший брат. Четвёртый этаж предназначался для молений, подготовки жрецов к ритуалам и сборов совета старейшин в особых случаях. На верхней площадке башни было устроено святилище. Огромный алтарь, созданный ещё нашими далёкими предками, под руководством Мирта перевезли из старого разрушенного варнами храма. Камень обладал удивительными свойствами. Он был олицетворением стихии земли и отдавал эту силу при проведении ритуалов. Когда жрецы разжигали костры, сила огня согревала священный камень. Танец жрецов создавал воздушные вихри. К рассвету алтарь остывал, и на его вогнутой гладкой поверхности образовывались капли росы, похожие на слезы Дарии. Они стекали по желобкам, наполняя водой древнюю чашу. Вода была поистине волшебной, творила чудеса. Один глоток исцелял от разных болезней, дарил бездетным семьям долгожданных наследников. Капли, упавшие на почву, делали её плодородной. Был ещё один секрет. Слегка вогнутая поверхность камня позволяла собирать дождевую воду и даже воду из оседающего тумана, если не было возможности спуститься к роднику или реке. У соединения желобков было вырезано отверстие и устроен сток. который шел через кровлю. При необходимости отверстие открывали. В комнате совета ставили большущий кувшин, и вода набиралась самотеком, сбегая по стоку. Так башня спасала своих хранителей от жажды. Иной раз верхнюю площадку использовали как сигнальную, зажигая костры. Огонь и дым был виден даже дальним поселением. За этими мыслями я и не заметил, как мы с братом поднялись в его комнату. Мирт повесил на крючок бурку И передав не факел, направился к сундуку. Откинул крышку, порылся и вскрикнул. Посвети мне, Тур. Что-то не так? Я направил оба факела в его сторону. Реликвии пропали. Мирт опустился на колени, продолжая перебирать вещи в сундуке. Что? Я чуть факела из рук не выпустил. Какие реликвии? Мирт вынул из сундука мешочек с камнями и платок. Жестом пригласил меня к столу. Укрепив на стене факелы, я присел на табурет. Брат расстелил плад. В неверном свете дрожащего пламени лицо его казалось мертвенно бледным. Желваки дёрга находили на скулах, выдавая крайнюю степень нервного возбуждения. Собравшись с мыслями, откашлявшись, он начал издалека: "Помнишь тур? Другое сказание про богатыря, который вернулся живым и невредимым домой из похода. По дороге джигиту встретились уды, Он перехитрил старух и благодаря своей смекалке выменил волшебные вещи. Асилок кремени огнива? Да, брат, помню. Бабушка нам ту сказку поведала. Не сказка, тур, серьёзно заметил Мирт. Эти вещи передавались верховными жрецами на смертном одре преемникам. Асилок и впрям заживляет раны и может вернуть покойника к жизни. Мне чудесные реликвии передала Милана. Такие дела, брат. Я даже поперхнулся, услышав эти слова, а Мирт продолжил. Так вот, Изабелла забрала с собой не только оружие, но и чудо-вещи, а еще чашу. Да как она посмела реликвии взять, девчонка? Я задохнулся от негодования. Не торопись делать выводы, братишка. Она жрицей должна обрести дар, вобрать в себя силу четырех природных стихий. Если Изабелла осталась жива и встретила Удду на берегу реки, то могла откупиться, от ведьма оселком. Почему ты решил, что именно оселком? Я удивлённо скинул брови. Сам ведь сказал, что нашли волосок в гроте. Там же были объетки рыбы и нора. Вспомни, сказа니 одна из сестёр шубку примеряла и превратилась в выдру. А на ра где? Мир задумни вопрос и сам же на него ответил. В земле. Земля рождает, земля забирает. Всё возвращается туда, откуда пришло. Это круговорот жизни. Уд доходит к княжеству мёртвых, потому ей нужен предмет воскрешающий покойников. Думаю, она помогла и забыли наполниться энергией земли, а может и звериным чутьём одарила, потому и не взяли собаки след. Значит, ей предстоит встретиться с сестрой, которая очаг разводила. Додался я. Она сможет отдать кремени огниво. Мирт, а чем она откупится от третьей сестры? Помнишь, бабушка нам так и не рассказала, как удалось Джигиту от неё уйти. Только смеялась да приговаривала: "Узнаете, когда возмужаете. Лишь бы дочка жива осталась. Не понимаю только, что мы будем делать без чаши". Смущённо развёл руками мирт. Взял со стола мешочек с камнями, потряс, прошептал заклинание и высыпал камешки на платок. Долго рассматривал, на какие узоры они попали. Водил пальцем по линиям, словно рисуя неведомую дорогу. выглядывал в тени. Вестник не возвращался. Наконец промолвил он: "Судя по расположению камней, дочь идёт предначертанной дорогой. Я вижу потери, болезнь, радость встречи и печаль расставания. Слышу звуки битвы, боль, вспышка, больно глазам. Нет, ничего, больше ничего не видно". Мирт закрыл лицо ладонями и покачался из стороны в сторону. Я боялся нарушить наступившую тишину. Протянул руку к брату, желая прикоснуться, ободрить, помочь, но отдернул. Жар, исходящий от рассыпанных на столе камней, был настолько силен, что обжег ладонь. Морщись, я потер ноющую кисть. Глянул на брата. Он уже приходил в себя. Подслеповато щурился и тер виски. Голова. Процедил он сквозь зубы. Я же ощутил нутром невыносимую боль, пронзившую брата. Видел раньше твои гадания, но такого не припомню. С жалостью протянул я. Помочь? Никогда не чувствовал подобных мук. На лице Мирты отразилась болезненная гримаса. «Нам предстоят серьезные испытания, братишка. Дай руку твою посмотрю». Я протянул Мирту руку. Он повернул ладонь к свету. Ему оба ахнули. По центру пылал ожог, очертаниями напоминающий сармака. «Что это?» Сорвалось у меня с губ. «Ты избранный». Мирту утвердительно загивал головой. «Но большего я не смогу тебе сказать». Спышка. Она не даёт мне увидеть будущее. Неужели камни могут так раскаляться при гадании, как только пожар не устроили? Эта энергия, сила огня обозначила твоё предопределение. Лишь ты почувствовал. Мир спокойно прикоснулся к ведовским камням, а я чувствую воду, кристально чистую, холодную воду. Можно спрошу тебя об олом. А Милане бросала ли я камни, когда она исчезла? Как-то догадался. Бросал, произнёс Мирт печально. Она закрылась от меня, как будто не хочет, чтобы увидел я нечто страшное, но я чувствую её живую энергию. Я тоже верю, что твоя жена жива. Признание вырвалось из груди. Но что же нам делать, что предпринять? Ждать вестника или вести? Событие должно произойти скоро. Я успел это увидеть. Такие дела, брат, такие дела. Грустно улыбнулся, мирт в ответ.